Часть двадцать вторая. Долгие страдания ведут к изменению сущности. Марсель Пруст. Есть души, для которых слезы, как увеличительные стекла, мир, видимый ими через эти стекла, всегда огромен и ужасающ в своем безобразии. Те мелкие детали. Которые обычному взору представляются почти украшением, потеряв свои нормальные размеры, давят и пугают. Кто видел под микроскопом очаровательное создание Божие, символ красоты земной бабочку, тот никогда не забудет ее кошмарно зловещий Хари, пленкой маловиденья преображен для нас мир чудовищ. Завыли по ночам сирены, безнадежно и жутко, предупреждали кого-то в далеком море, а тот или не слышал, или не понимал, потому что вой возобновлялся еще и снова, и казалось уже не предупреждал, а оплакивал безнадежно. И маяк настойчиво бросал свои лучи, два коротких, один долгий настойчиво, хотя уже было ясно, что никому он не нужен и никого не спасет. Но откровеннее и наглее и сирены маяка рассказывала обо всем страшный ночной сигнал — три красных фонаря, поднятых на береговую мачту. Она увидела их, выйдя из кинематографа, куда забрела случайно. Жиденькое желтое освещение в подъезде этого кинематографа держалось близко. Дальше входных ступенек не разливалось. Дальше был черный провал, не вниз, а во все небо и во всю землю, во всю безмерность пространства. Черный провал. И над ним высоко, по вертикальной линии, три красных фонаря. Будет шторм, сказал кто-то. Но никому это пояснение не было нужно. Ужас не в том, что будет шторм. Ужас в черном провале и висящих над ним, как бы осеняющих его или воплем кричащих красных огнях. Никакое логическое рассуждение не расскажет человеку так безысходно явно все о нем самом, как вот такие огни. «Да», — сказала Наташа, — Это значило, что она поняла. Она одна на свете. В одиночестве позорном, потому что брошена. И потому что не сама это одиночество избрала. И раньше, и всегда была она одна, никому не нужная, не интересная, манекен для примерки чужих платьев. Жизнь ни разу не коснулась ее. Война, революция, все прошло мимо, Все отозвалось только как холод, голод и страх. Пришла любовь, и дала душе ее тоже только холод, голод и страх. И в любви этой была она одна, одинока. Гадалка предсказала, что она поплывет на родину. На родине чудеса, и Христос приходит на зов». Только ведь она, пожалуй, и там будет лишняя, и чудес не узнает. Слышать о них будет, а сама ничего не познает. Душа у нее скучная. Прижалась она сейчас к этому подъезду кинематографа, расцвеченному уродливыми разляпанными плакатами. Стоит в его жиденьком желтом свете. Но вот уж и он гаснет. А дальше то черное, глубокое, безмерное, потом начались сны. Сны несчастных всегда удивительны и всегда много страшней жизни. Бодрствующий разум так преданно, подхалимно служит человеку, подправляет, успокаивает, подвирает, где нужно, не верит, когда можно. Спящий оставлен без этой верной охраны и к нему беззащитному подкрадываются темные ползучие ужасы, опутывают его, как свою добычу, и овладевают им. Иногда они так сильны, что разрушают всю дневную работу. И человек перестает верить дню со всеми его прекрасными возможностями и твердой логикой. И с пути благоразумия покорно и безвольно соскальзывает на путь безумия. К Наташе приходили сны, почти всегда одни и те же. Она все искала какого-то ребенка, которого унесли и где-то мучают. Вероятно, в этих сновидениях просто отражалась сокровенная ее любви, нежность и тревога за этого заблудившегося мальчика. Просыпалась, слышала воющий плач сирены и засыпала, чтобы снова бродить по неведомым лабиринтам и искать, и не находить. Но в ту ночь, предшествующую знаменательному дню, увидела она сон, не похожий на обычные. Увидела она старый деревенский дом, где провела свое детство. Увидела большую столовую этого дома и сидящих вокруг накрытого стола. Сумерки густые, почти ночь, но огня почему-то не зажигают и сидят молча. И вот, видит Наташа высокого плешивого старика, различает его пробритый по старинной моде подбородок. На плечах чуть-чуть поблескивают эполеты. «Дедушка, покойный дедушка!» — узнает Наташа. А как узнала его, так сразу узнала и других. Вот прямая, плоскогрудая, на плечах оренбургский платок, тетя Соня, тоже давно умершая. И в широком кресле, Сама широкая, низенькая, вся в оборочках и фольборочках, и в рюшках, бабушка. А рядом дальняя родственница, старушонка Пашенька. Когда же она умерла? Ах да, еще до войны. Наташа не успела всех разглядеть, но заметила, что один прибор пустой. И тут же поняла, что все ждут именно этого гостя, который не приходит, И потому так напряжённые молчат. И вот дедушка говорит, чего же мы ждём? Машер, почему не начинаем? Маруси ещё нет, прошамкала в ответ бабушка. Кто же такая-то Маруся? Подумала во сне Наташа. Я ведь Маруся совсем не знаю. А когда же она прибудет, снова спрашивает дед. Наташу страшно волнует слово «прибудет». Это долгая гулкая «У» прибудет, заключает в себе что-то особо страшное. Или это вой сирены вошел в ее сон? «Числа», — отвечает чей-то голос другого конца. Наташа не поняла цифры. Она слышала, но как-то не поняла. И тотчас проснулась. И, проснувшись, мгновенно забыла весь сон. Осталось только какое-то особо тоскливое беспокойство, новое, которого раньше не было. Уже светало, и она решила больше не спать. Ее знобило, болела нога. Надевая чулки, она заметила, что сустав около большого пальца распух. Подагра. Долго, с ужасом, рассматривала свою прелестную ногу с подкрашенными лакированными ноготками — надо зайти в аптеку, спросить какую-нибудь мазь. День начался яркий, солнце прыгало по стеклам, быстрое, веселое. Можно было пойти на пляж и просто прогреть как следует больной сустав. Купаться, конечно, нельзя. Она чувствовала себя совсем простуженной. Веселый день говорил, однако, о том, что надо жить на свете и что-то для этой жизни предпринимать. За комнату, Заплачено еще за пять дней. Если ехать через пять дней в Париж, то не хватит даже на билет третьего класса. Добраться до Парижа и там постараться продать что-то из платьев. И вдруг вспомнился голландец. Как глупо, что она его так забросила. Надо сегодня же пойти в павильон. Она надела очаровательное платьице, которое еще ни разу здесь не надевала. Зеленая с вышитыми серебряными и золотыми рыбами. И пошла в парикмахерскую. Нога болела, знабила, но день кричал, что надо жить. Кауфер попался какой-то неладный, подпалил прядь около уха. Рядом причесывалась миловидная барышня, поворачивала стриженную головку на тоненькой шейке. И Наташе вдруг надоели ее упругие локоны. Остригите меня! Сказала она. Кауфер радостно защелкал ножницами. Четыре раза в воздухе, один в волосах. Нехорошо, думала Наташа. Очень темное у меня лицо, точно из больницы. Барышня рядом была рыженькая. Не выкрасится ли? Кауфер очень одобрил эту мысль. В бронзовых английских тонах Фрейлин будет очень файн. Да, вышло хорошо. Наташа медленно поворачивала перед зеркалом свою позолоченную змеиную головку. Какие огромные глаза! Она с истинным восхищением рассматривала и расчесывала свои ресницы, очерчивала красным карандашом нежный рисунок рта, радовалась, что видит себя такой красивой и, главное, совсем новой. Ах, как хорошо, что можно сделаться новой! Она пошла на пляж, глядя на свое отражение во всех окнах.